Глава 69. С овой познакомился вы на эти несколько лет назад, рассказывал Кит. Они снова сидели в его ярко освещенной, тесной гостиной. совой переспросил Эрика. Да, это ее ник, имя, под которым она выступает в чатах. Я мало сплю, вот общаюсь с людьми, у которых аналогичный склад ума. Кит заметил, что Питерсон посмотрел на Эрику. «Нет, у меня не такой склад ума, как у совы, просто со мной она другая. Нас связывает родство душ, мы можем говорить друг другу все, что угодно». «Она назвала вам свое настоящее имя?» — спросила Эрика. «Нет, я знаю ее только как сову. Но это не значит, что мы не близки, я люблю ее». Эрика поняла, что речь идет о чем-то очень сокровенном. кит увяз по уши. О чем конкретно вы с ней говорили? — осведомился Питерсон. — Обо всем. Сначала просто болтали на протяжении многих месяцев о любимых телепередачах, блюдах, а потом однажды в чате собралось слишком много народу. В наш разговор постоянно кто-то вмешивался, и я пригласил ее в отдельную комнату, куда другим вход был заказан. И там пошел откровенный разговор. — Что значит «откровенный»? «Киберсекс — «Киберсекс», — уточнил Питерсон. «Не говорите киберсекс, это было нечто большее!» — ответил Кит, смущенно заерзав в кресле. «Понимаю», — сказала Эрика. «Что-то еще случилось в ту ночь?» Она стала рассказывать про мужа, про то, как он ее насилует. «Насилует?» «Где?» «Дома, в постели, по ночам, просыпается и насилует. Она сказала, что многие не считают это изнасилованием. Но ведь это изнасилование, верно?» «Да». — согласилась Эрика. Кит помолчал, осмысливая ее ответ. — Я просто слушал, то есть читал то, что она писала на экране. Она поведала мне все без утайки. Он был с ней груб и жесток, и она чувствовала себя в ловушке. Хуже того, она не могла спать. У нее бессонница, как и у меня. — Когда это было? — Осведомила Эрика. — Четыре года назад. — Вы общаетесь с ней четыре года? — уточнил Питерсон. «Бывает, что она исчезает, и я, бывает, тоже, но...» «В принципе, мы переписываемся почти каждую ночь. Мы будем вместе, она хочет убежать со мной!» Кит глянул на свои ноги, осознав, сколь нелепо это прозвучало. «Во всяком случае, такой был план!» «Что вы рассказали ей о себе?» — спросил Эрика. Кит несколько раз открывал рот, а снова закрывал, не зная, что ответить. Она думает, что у меня свой бизнес, благотворительная компания по производству чистой питьевой воды. Она думает, что я несчастлив в браке, что моя жена не понимает меня так, как она. А вы, насколько я понимаю, не женаты, разведены, поинтересовался Питерсон, обведя взглядом крошечную зону гостиной. Никогда не был женат и не разводился, ответил Кит. Как вы описали себя? Свою внешность? спросил Питерсон. Эрика предостерегающе посмотрела на него. Она не хотела, чтобы Кит снова закрылся от них. Возникла неловкая пауза. «Не хотите, не отвечайте. Очевидно, вы не были до конца правдивы с ней». «Что было потом?» — продолжала допытываться Эрика. «Она сказала, что мечтает убить мужа. А я тогда переживал очень тяжелый период в жизни и искал способ покончить с собой. Видите ли, состояние моего здоровья таково, что я максимум проживу еще несколько лет. Меня часто мучают боли. Я посещал форум, где объяснял что можно купить суицидальный пакет и с помощью газового баллона совершить самоубийство. Никакой боли, просто засыпаешь, и все. Эрика с Петерсоном переглянулись. «И вы рассказали ей про пакет и объяснили, как убить мужа?» Кит кивнул. «И она попросила вас купить для нее один из таких пакетов?» «Нет, в ту пару у меня был один пакет». Я отправил его ей по почте». «По почте». Поручил своей сиделке отнести его на почту и отправить на адрес почтового ящика Ваксбриджа на западе Лондона. Она сказала, что специально завела его, этот почтовый ящик, чтобы муж не узнал. Он и не узнал, но она не успела его убить. Он сам умер. От чего? – спросила Эрика. «Сердечный приступ. Я думала, она обрадуется, она сочла себя обманутой из-за того, что... Лишилась возможности отомстить. Злилась на свою жизнь, стала какой-то одержимой, казалась растерянной. Начала говорить про всех мужчин, которых она хотела бы убить. Первым назвала своего врача. Она пожаловалась ему на мужа, который стал всячески издеваться над ней. Облил ее кипятком. «Боже!» Это было в одном из романов Стивена Линли, сообщила Эрика Питерсону. «Потому она стала ее третьей жертвой», — сказал Кит. «Она ненавидела Стивена Линли, ее муж обожал его книги и разыгрывал многие из описанных в них сцен». «А вы не подумали о том, чтобы сообщить об этом кому-то? Поставить в известность полицию?» «Вы должны понимать! Я вкратце передаю вам содержание нашей переписки, которую мы вели многие годы, многие часы!» «Кейт, отвечаете?» «Я люблю ее!» — вскричал он. «Вы не понимаете!» «Мы, мы собирались убежать вместе! Она должна была вытащить меня из... из... этого!» Кит расплакался, рыдал, опустив голову на грудь. Эрика подошла к нему, обняла его за плечи. «Кит, мне очень жаль. Вы до сих пор общаетесь с ней?» Он поднял голову и кивнул. Мутные линзы его очков были мокрые от слез. «И что же? Вы по-прежнему планируете уехать вместе?» Питерсон достал небольшую пачку салфеток и одну протянул Киту. «Спасибо», — поблагодарил он сквозь слипы. «Мы планировали сесть на поезд до Франции. В Евростаре есть специальный вход для инвалидов. Я узнавал. А потом мы собирались, пересаживаясь с поезда на поезд, останавливаясь во французских замках, постепенно добраться до Испании и поселиться там, у моря». Эрика заметила над подставкой для компьютера фотографии Барселоны и какого-то испанского приморского города. «Когда вы планировали уехать?» — задал вопрос Петерсон. «Когда она закончит свои дела?» — пожал плечами Кит. «Какие дела?» — спросила Эрика. «Дела! Она должна покончить с именами в ее списке!» «Сколько в ее списке имен?» «Сказала четыре». И она не намекала, кто станет четвертой жертвой? — допытывала Серика. — Нет. Я только знаю, что когда она закончит, мы будем вместе. Кусая губу, Кит переводил взгляд Серики на Петерсона, потом снова заплакал. — Это правда, она меня любит. Пусть она не знает, какой я, но между нами установилась подлинная близость. Он несколько раз глубоко вздохнул и, сняв очки, принялся протирать стекла краем футболки. — Кит, вы же понимаете, что теперь после того, как мы с вами Поговорили. последствий не избежать. Эта женщина разыскивается за убийство трех человек. Кит снова надел очки лицо его скукожилось. Голос Эрики смягчился. — Вы уверены, что она ни разу не назвала вам своего настоящего имени или места, где она проживает? Может, она хоть как-то намекнула, кто она такая? Кит покачал головой. — Однажды она упомянула Лондон а почтовый ящик зарегистрирован на анонимное лицо. Я проверял. «Вы когда-либо пытались отследить ее по IP-адресу?» — спросил Питерсон. «Пытался, но безуспешно. Вероятно, она использует ТОР. Я тоже его использую». «Что за ТОР?» «Кодирующая программа обеспечивает анонимность пользователю интернета». Эрика поднесла руку к виску. «То есть вы хотите сказать, что когда она входит в чат...» «Установить ее местонахождение невозможно?» «Да», — кивнул Кит, — «невозможно».